Нынче 26 октября 1906 года. Ясная поляна. Окончил все дела. После словия «плохо, но послал». Письма все написал, даже автографы. Вчера огорчила Саша, и до сих пор тяжело, потому что не соберусь поговорить с ней. Сейчас вечер, и очень дурное расположение. Хочу и не могу вызвать живого сознания своего духовного начала». Думал, вспоминая свое прошедшее, о страшной слепоте молодости. Я осуждаю Андрюшу, Сашу. А что был я в 27 лет? Это Кавказ, Турецкая война, Севастополь. А уж что я был в 22 года? Это игра, чулкова, охота. Да, жизнь есть делание, совершение себя, и оно идет, пока может, в этой форме. А есть предел. Предел — полное самоотвержение, оно невозможно для человека-животного, и потому надо умереть, то есть перейти в другую форму. Да так ли? Очень хочется написать все, что думается человеком, хоть в продолжение шести часов, но все. Это было бы страшно ново и поучительно. Нынче 9 ноября, Ясная поляна. Был несколько дней нездоров, животом, и была большая слабость физическая, душевное состояние изрядное. Писал письмо Саботиэр, нехорошо, но решил послать перед Богом. Слава Богу, не иду назад. Записать. Третье. Грех богатства, не только богатство, но излишка тем более большого богатства, кроме своего внутреннего греха пользования трудом, Отнимание для себя труда других людей еще и в том, и ужасный грех – возбуждение зависти и нелюбви людей. Четвертое. Мысль только тогда движет жизнью, когда она добыта своим умом или хотя отвечает на вопрос, возникший в своей душе. Мысль же чужая, воспринятая только умом и памятью, не влияет на жизнь и уживается с противными ей поступками. Пятое. Братство, равенство, свобода – бессмыслица, когда они понимаются как требования внешней формы жизни. От этого-то и была прибавка, или смерть. Все три состояния – последствия свойств человека. Братство – это любовь. Только если мы будем любить друг друга, будет братство между людьми. Равенство – это смирение». Только если мы будем не превозноситься, а считать себя ниже всех, мы все будем равны. Свобода – это исполнение общего всем закона Бога. Только исполняя закон Бога мы все, наверное, будем свободны. Хорошо. Седьмое. Как можно приучить себя класть жизнь в чинах, богатстве, славе, даже в охоте, в коллекционерстве? Так можно приучить себя класть жизнь в совершенствовании – в постепенном приближении к поставленному пределу. Можно сейчас испытать это, посадить зернышки и начать следить за их ростом, и это будет занимать и радовать. Вспомни, как радовался на увеличение силы телесной, ловкости, коньки и плавания. Также попробуй задать себе хоть то, чтобы не сказать в целый день, неделю, ничего дурного про людей, и достижение будет также занимать и радовать. Десятое. Человек упорно держится своих мыслей, главное потому, что он дошел до этих мыслей сам и, может быть, очень недавно осудив свое прежнее. И вдруг ему предлагают осудить это свое новое и принять еще более новое, то до чего он не дошел еще. А тут еще одно из самых смешных и вредных суеверий, что стыдно изменять свои убеждения. Стыдно не изменять их, потому что во все большем и большем понимании себя и мира смысл жизни – а стыдно не переменять их. Двенадцатое. Да, как атлет радуется, каждый день поднимая большую-большую и -большую тяжесть и оглядывая свои все разрастающиеся и крепнущие белые бицепсы, мускулы. Так точно можно, если только положишь в этом жизни, начнешь работу над своей душой, радоваться на то, что каждый день нынче поднял больше, чем вчера, тяжесть. Лучше перенес соблазн. Только любоваться нельзя, да и не на что, потому что всегда остается так много недоделанного. 17. Удивительно, что люди не видят того, что и внутренние глубокие причины и последствия, совершающиеся теперь в России революции, не могут быть те же, как причины и последствия революции, бывшей больше ста лет тому назад. Страница 233. Сегодня 10 ноября. Было досадно, что не вышла статья. Комментарий 36. Вот и не поднял Гирю. 17 ноября Ясная Поляна. Целая неделя. Написал, что видел во сне, порядочно, и поправлял корректуру присланного что делать, и немного серьезнее с Дориком. Комментарий 37-38. Живется хорошо. Сознание смысла жизни в исполнении не проходит, а скорее усиливается. Ох, боюсь похвастаться. Чертков болен, и мне было очень страшно потерять его. Неужели и это забота о себе? Умилившее меня письмо Судкового. Начал нынче было писать отца Василия, но скучно и ничтожно. Все больше и больше думается о значении дилеммы разрешаемой революцией. Очень хочется написать. Записать. Первое. Что сновидение, воспоминания видно из того, что не знаешь, что было прежде и что после, связывая же все воспоминания в последовательный ряд событий в момент пробуждения. От этого и кажется, что длинный сон кончается и сливается со звуком действительным, пробуждающим. Седьмое. Понятное верование буддизма о том, что пока не дойдешь до полного самоотречения, будешь возвращаться к жизни после смерти. Нирвана — это и есть не уничтожение, а та новая, неизвестная, непонятная нам жизнь, которой не нужно уже самоотречения. Неправ только буддизм в том, что он не признает цели и смысла этой жизни, ведущей к самоотречению. Мы не видим его, но он есть, и поэтому эта жизнь так же реальна, как и всякая другая. Комментарии. 36. шестое. Напечатание статьи о значении русской революции в издательстве «Посредник» задержалось на две недели. 37. -е. Что я видел во сне? Смотри том 14 настоящего издания. 38. С сыном Михаила Сухотина Федором Сухотиным. Дориком. Толстой ежедневно занимался, читая ему рассказы из круга чтения. Конец комментария. Страница 233 -я. 18 ноября. Ясная поляна. До сих пор не очень дурно. Нет доброты. Ничего не хочется работать. Написал два ничтожные письма. К Дорику плохо и теперь записываю. Первое. Все заблуждения философов о построении объективных, а, несомненно, только субъективные. Не субъект Ивана, Петра, а субъективное общечеловеческое, познаваемое не одним разумом, но разумом и чувством, сознанием. Второе. Надо приучаться спокойно переносить дурные, привратные тебе суждения, даже не переносить, а быть совершенно равнодушным. 21 ноября 1906 года. Ясная поляна. Вчера написал для родника к юношам, комментарий 39-й. Порядочно. Не поправлял еще. Нынче интересная статья о революции в японском журнале, а вчера в индийском «О желтой и белой цивилизации». 23 ноября. Ясная поляна. В очень хорошем душевном состоянии, любви ко всем. Читал Иоанна послание. Удивительно. Только теперь вполне понимаю. Нынче было великое искушение, которое так и не преодолел вполне. Догнал меня Бакумов с просьбой и жалобой за то, что его за дубы приговорили во строк. Очень было больно. Он не может понять, что я, муж, не могу сделать по-своему. И видит во мне злодея и фарисея. «Мне осилил перенести любовно, сказала Абакумову, что мне нельзя жить здесь, и это недобро. И вообще меня все больше и больше ругают со всех сторон. Это хорошо, это загоняет к Богу. Только буду держаться на этом. И вообще чувствую одну из самых больших перемен, совершившихся во мне именно теперь. Чувствую это по спокойствию и радостному, и доброму чувству, не смею сказать, любви к людям». Все почти мои прежние писания последних лет, кроме Евангелия и некоторых, мне не нравятся по своей недоброте, не хочется давать их. Маша сильно волнует меня. Я очень и очень люблю ее. Да, хочется подвести отделяющую черту под всей прошедшей жизнью и начать новый, хоть самый короткий, но более чистый эпилог. Комментарий тридцать девятый. Смотри статью «Верьте себе». Полное собрание сочинений, том тридцать седьмой. Конец. Примечание. Страница двести тридцать четвертая.